Глава 3. Когда ты в дурном расположении духа, ты горяч, как любой забияка в Италии, а тебя так легко привести в подобное состояние, и тогда ты вспыхнешь вдруг. Шекспир. Ромео и Джульетта. Траппер, хотя и выразил некоторое удивление при виде человеческой фигуры, подходившей со стороны противоположной той, в которой находился лагерь переселенцев, однако сохранил хладнокровие человека, привыкшего издавна к опасностям всякого рода. «Это человек», — сказал он, «и человек белокожий. В противном случае у него была бы более легкая походка. Нужно быть осторожным. Метисы встречающиеся в этих отдаленных местностях, часто более варвары, чем настоящие дикари. Сказав это, он осмотрел кремень своего карабина и, убедившись, что все в исправности, хотел было прицелиться в незнакомца, чтобы удержать его на почтительном расстоянии. Но девушка быстро схватила его за руку своей дрожащей рукой. «Ради бога, не спешите!» — вскрикнула она. «Может быть, это друг!» Знакомый, сосед. «Друг», — повторил старик, высвобождая руку, которую она схватила. «Друзья редки повсюду, и здесь, может быть, реже, чем где бы то ни было. А местность здесь заселена очень слабо. Так что трудно предположить, чтобы этот человек мог быть знакомым кого-нибудь из нас». «Но ведь вы же не захотите пролить кровь, даже если это чужой». Старик пристально взглянул на девушку. Страх и тревога выражалась на ее лице. Он поставил ружье на землю прикладом вниз, как будто внезапно изменив свое намерение. «Нет», — проговорил он, обращаясь скорее к себе, чем к своей робкой собеседнице. «Она права. Не следует проливать кровь для защиты бесполезной жизни, которая скоро угаснет. Пусть идет, пусть берет мои шкуры, ловушки». «Даже карабин, если все это ему нужно, если он потребует их». «Он ничего не потребует, ему ничего не нужно», — вскрикнула девушка. «Если у него есть чувство чести, он должен довольствоваться тем, что у него есть, а не требовать ничего, что принадлежит другому». Старик не успел выразить удивления, вызванного этими бессвязными противоречивыми словами, так как незнакомец был уже в 50 шагах от него. Гектор не остался равнодушным зрителем того, что происходило перед ним. Услышав приближающиеся шаги, он встал с ложа, устроенного им у ног своего господина, и, увидя подходившего незнакомца, медленно пополз ему навстречу как пантера, готовящаяся наброситься на свою добычу. — Позовите свою собаку! — сказал сильный, звучный голос, в котором слышалось скорее дружеское, чем угрожающее выражение. — Я люблю охотничьих собак, и мне было бы досадно причинить ей зло. — Слышь, что говорят про тебя, старый товарищ, — сказал траппер. — Сюда, Гектор! Он только и может что лаять и ворчать. — Друг! — «Подходите, не бойтесь, у бедного животного нет зубов». Незнакомец не заставил себя долго ждать. Через мгновение он стоял рядом с Элен Уэд. Он окинул ее быстрым взглядом, словно желая убедиться, действительно ли это она. Потом принялся внимательно рассматривать ее спутника с быстротой и нетерпением, выказывавшими, насколько его интересовал этот осмотр. «С каких облаков вы упали, добрый старик?» — спросил он легким, непринужденным тоном, слишком естественным для того, чтобы казаться аффектированным. «Или вы в самом деле живете здесь, в прерии?» «Я уже давно живу на земле, и, по-видимому, никогда не был ближе к небу, чем в настоящую минуту», — ответил траппер. «Мое жилище, если можно сказать, что у меня оно есть, не очень далеко отсюда». Теперь могу я взять на себя смелость, которую вы так легко выказываете в вашем разговоре с посторонними? Откуда вы идете и где ваше жилище? Погодите, погодите, когда я кончу свои вопросы, вы можете начать свои. Кто мог вызвать вас из дома в такой час? Ведь, конечно, вы не охотитесь за буйволами при свете луны. Я возвращаюсь с бивуака путешественников, устроенного именно на том холме, в свой вигвам. Не вижу в этом ничего дурного для кого бы то ни было. Очень хорошо. А, это молодая женщина. Вы, вероятно, взяли ее, чтобы она показывала вам дорогу. Она так хорошо знает ее, а вы так плохо. Я встретил ее так же, как вас, совершенно случайно. «Целых десять лет я живу на этих равнинах, и в первый раз встречаюсь в такой час с двумя белокожими существами. Если мое присутствие здесь неприятно, я буду продолжать свой путь. Весьма вероятно, что когда ваша молодая подруга расскажет вам свою историю, вы скорее поверите моей. Подруга?» сказал молодой человек, снимая с головы меховую шапку и медленно проводя пальцами по своим черным курчавым волосам. «Если мои глаза когда-нибудь до этой ночи видели эту девушку, то пусть буду я...» «Остановитесь, Поль, прервала его Элен, кладя руку на его рот с фамильярностью, достаточно опровергавшей его заверение. «Нашей тайне не грозит никакая опасность со стороны этого доброго старика». Я вижу это по его глазам. Я уверена в этом, судя по его ласковым словам. «Наша тайна. Элен, разве вы забыли?» «Нет, я ничего не забыла. Но, повторю, нам нечего опасаться этого честного траппера». «Траппер? Так это траппер? Дайте руку, старина. Мы скоро познакомимся, потому что наше положение сходно». «Сходно?» повторил старик, смотря на атлетические формы молодого человека, который стоял небрежно, но не без грации, опираясь на свое ружье. «Для того, чтобы ловить божьих тварей в западние сети, нужно меньше силы, чем ловкости, и поэтому я принужден заниматься теперь этим делом. Но молодой человек, как вы, мог бы заниматься другой профессией, более подходящей вашему возрасту и вашим силам. Мья? «Я никогда не ловил в западню ни мускусных крыс, ни мускусной кабарги, не говоря уже о других животных, но, должен сознаться, стрелял иногда в этих темнокожих дьяволов, хотя лучше было бы поберечь порох и дробь. Нет, нет, старик, я не занимаюсь ничем, что присмыкается по земле». «Чем же вы добываете себе средства существования?» «Ведь в здешних местностях мало чем можно добыть пропитание, если отказаться от законного права людей на лесных зверей. Я ни от чего не отказываюсь. Если медведь мешает мне идти, он скоро перестает жить на свете. Лани уже несколько познакомились со мной, а что касается буйволов, то я убил их больше, чем самый знаменитый мясник в Кентукки». «Так вы умеете стрелять?» — спросил трапер, и его маленькие впалые глаза оживились, и, казалось, заблестели новым огнем. «У вас верная рука и быстрый взгляд?» «Рука словно лучший стальной клинок. Взгляд быстрее полета пули, пронзающей косулю. Мне хотелось бы, чтобы было светло, и чтобы пролетали стаи две ваших белых лебедей или уток с черными перьями, отправляющихся к югу». «Элен, или вы выбрали бы самую красивую из птиц, и пусть я потеряю свою репутацию, если менее чем через пять минут птица не полетит вниз головой. Выпущу только одну пулю. Я презираю ружье, заряженное дробью. И ни одна душа не может сказать, что видела у меня в руках такое ружье». «Хорошо, мой мальчик, славный молодой человек». — сказал трапер, смотря открытым, довольным взглядом на Элен. Должен сказать, что тебя нельзя винить за то, что ты назначаешь ему свидание. — Скажи-ка, мой мальчик, поражал ли ты когда-нибудь оленя между рогами, когда он бежал? — Тише, Гектор, тише, старина! Он настораживает уши, лишь только услышит название какой-нибудь дичи. — Попадал ли ты когда-нибудь в животное таким образом, когда оно делало большой прыжок? «Ты бы лучше спросил меня, старик, ел ли я когда-нибудь. Я убивал оленей во всякое время, но только не тогда, когда они спали». «Очень хорошо, очень хорошо. Вас ожидает долгая, счастливая, честная карьера, слышите? Я стар, истощен, никуда не годен. Но если бы мне предложили начать жизнь изнова, избрать себе возраст, место жительства...» Я знаю, что все это не зависит и не должно зависеть от воли людей. Но если бы мне была неспослана эта милость, я сказал бы. 20 лет и пустыня. Но скажите мне, как вы сбываете шкуры? Шкуры? Я никогда не брал шкуры с оленя. Не вырвал ни одного пера с гуся. Правда, я убиваю их время от времени на пищу или для упражнения пальцев, но, утолив голод, я предоставляю остатки волкам прерии. Нет, нет, я держусь своей профессии. Она дает мне больше, чем все шкуры, которые я мог бы продать по ту сторону большой реки».